Первое. Вызов иностранных мастеров и фабрикантов. Вслед за Петром в 1698 году в Россию наехала пестрая толпа всевозможных художников, мастеров и ремесленников, которых Пётр за границей пригласил на свою службу. В одном Амстердаме он нанял до тысячи разных мастеров и ремесленников.